Глава шестая. Обычно тест на наркотики сдавали не все, а случайные члены экипажа. После посадки сотрудники авиакомпании отбирали одного-двух человек и просили пройти экспресс-проверку. На этот раз было иначе. Протестировали всех, весь экипаж. И весь их багаж обыскали. тесты на наркотики все прошли успешно, а в чемоданах и сумках не обнаружилось ничего противозаконного. «Как же странно и непонятно», — думала Кэсси. Казалось, ФБР совершенно не интересует, где она находилась во время стоянки в Дубае. Казалось, у Фрэнка, Хаммонда и Джеймса Ошборна не было никаких причин заподозрить, что она провела с Алексом Соколовым ту ночь, когда его убили. Хаммонд был довольно симпатичным парнем примерно ее возраста. На лице его застыло выражение легкой озадаченности, как будто он в жизни всякого насмотрелся. Его короткострижные каштановые волосы уже начали рядеть. Уошберн, агент помоложе, с бледным и чистым лицом носил очки без оправы, придававшие ему ученый вид. Обоих, казалось, беспокоило лишь, какие особенности в поведении пассажира она заметила и не сказал ли он чего-то, что могло бы пролить свет на убийство. Или это попытка поймать ее на лжи? Не похоже. Они не задали ни одного вопроса, в ответ на который пришлось бы солгать. Очень возможно, они совершенно не в курсе, что одна из коллег Алекса заходила в его номер в Дубае и выпивала вместе с Кэсси. задним числом она сообразила, что ее страхи были едва не смешны. Агенты даже не сделали аудиозапись интервью. Видимо, такова политика ФБР. Хаммонд задавал вопросы, а Ошберн заносил ответы шариковой ручкой в желтый блокнот с разлинованными страницами, словно в 1955 году. Когда она спросила насчет аудиозаписи, господи, они даже телефонами своими не пользовались, Ошборн ответил, что позже вобьет данные в какую-то форму, которую назвал FD-302. Наверное, следовало подробнее рассказать о заигрываниях с Алексом, ведь кто-нибудь из членов экипажа мог упомянуть об их флирте. Даже ее подруга Меган могла что-то сообщить. Но Меган клялась, что ее интервью тоже было поверхностным. С ней беседовала агент по имени н МакКоннелл, которая, по словам Меган, задала всего пару вопросов о других членах экипажа. Вероятно, подозрение прежде всего пало на служащих отеля или на инвесторов, с которыми Алекс должен был встретиться в Дубае. А может, какие-нибудь отчаянные подпольщики рискнули расправиться с богатым иностранцем? Одним из тех, кто ежедневно толпами сваливались на город. Именно людьми такого типа полиция Дубая должна была заинтересоваться в первую очередь. Скорее всего, один из них и убил Алекса. Кэсси может хоть сто лет размышлять, почему они не тронули ее? Что толку? Надо завязывать с этим самокопанием, от него никакой пользы. Но полностью расслабиться не получалось, потому что еще была Миранда. Нерешенная проблема, провисшая веревка, о которую, как опасалась Кэсси, она рано или поздно споткнется. Призрак Алекса Соколова, если он возьмется ее преследовать, вполне можно утопить дополнительный порции джин или текилы на Миранда. Она нарисовалась в люксе с бутылкой столичной осколки, которые наверняка застряли в роскошном ковре номера Миранда. Роял Финьшан. К этому моменту она уж точно что-то рассказала полиции Дубая. И сколько литров джин или текила не выпей, Миранда никуда не исчезнет. Бросив чемодан в прихожей своей квартиры, Кэсси прошла на кухню без окон и прикрепила визитку Фрэнка Хаммонда к холодильнику с сувенирным магнитом из приюта для животных. Она не знала, как еще поступить с этой карточкой. Потом направилась в спальню. Однокомнатная квартирка, хоть и была крошечной, тем не менее представляла собой ценное вложение. Она располагалась на пятнадцатом этаже, и из нее открывался великолепный вид на золоченую пирамиду здания страховой компании «Нью-Йорк Лайф» и чуть дальше на «Эмпайр Стейт Билдинг». Кэсси прошла долгий путь от нижней койки общежития в Квинси до этой квартиры. Она скинула туфли, упала на кровать и уставилась на два здания. Солнце начало садиться. Кэсси заснула прямо в форменном платье еще до того, как на улице стемнело. «Земля, земля, штурвал на себя, штурвал на себя!» Механический женский голос по ту сторону двери в кабине пилотов. Обрывки нового сна. Она знала этот голос по сотням, возможно, тысячам посадок, во время которых сидела на откидном сиденье ближе всех к кабине пилотов. На некоторых судах эти кресла повернуты так, что бортпроводники сидят лицом к пассажирам место Шерон Стоун, так они его называли, вспоминая основной инстинкт. Кэсси проснулась окончательно и сообразила, что не приземляется и не падает. Уже глубокой ночью шпиль Empire State Building светится красным. Однажды, во время очередного визита семьи Розмари в Нью-Йорк, Кэсси проверила в интернете, как будет посвечено здание тем вечером, надеясь показать племянникам этот вид и рассказать им, чем определяется выбор цвета. Но Розмари отчетливо дала понять, что... В Мюррей-Хилл не поедет, и сестру одну с детьми не оставит. голда Кэсси не чувствовала, но решила все-таки перекусить и прошла на кухню. Вспомнила, как Алекс заказал телятину под белым соусом в ресторане Дубая. Она представила, как рассказывает агентам ФБР, что покойный не был вегетарианцем и оказался нежным и довольно искусным любовником. Он читал, нет, перечитывал толстенные романы давно умерших русских писателей, Мысленно она услышала собственный голос, добровольно рассказывающий, что одну ночь, как минимум одну, он пил наравне с ней, то есть очень много. Достаточно, чтобы она вырубилась. И чтобы ответил на это Фрэнк Хаммонд. На мгновение взгляд Кэсси зацепился за краешки его визитки, выглядывавший из-под магнита. Холодильник далеко не пустовал, но найти в нем что-то съедобное было сложно. В основном, недоеденные блюда из индийского ресторана, уже испортившиеся соусы для заправки, диетическое колы и йогурт, срок годности которого истек много месяцев назад. Кэсси нашла в кладовке банку томатного супа и крекеры, слегка отсыревшие, но съедобные, и сварганила себе ужин, похожий на те, какими, как ей вспоминалось, кормила ее мама, когда дочка лежала дома с простудой. Она поела в тишине, сидя на диване в гостиной и глядя на луну, висевшую высоко в небе над Манхэттеном. В комнате было темно, но немного света падало из кухни. Даев, она подумала, что может посмотреть новости о Соколове на своем телефоне. Или даже включить ноутбук, которым редко пользовалась. Но она опасалась, что тогда уже не заснет, тем более она уже проспала целых пять часов. В голове мелькнула мысль. Я проснулась рядом с мертвым человеком. За ней другая. Возможно, мне сошло срок убийства. Кэсси покачала головой. Теоретически можно предположить, что она зарезала Алекса. Но в глубине души она по-прежнему в это не верила о да порой она сомневалась и на нее накатывали волны изнурительной ненависти к себе поднимаясь домой в лифте она даже ощутила как тело пронзил спазм пусть и легкий но чаще она могла убедить себя что не убивала алекса это невозможно она бы так не поступила даже защищаясь к добру или к худу она устроена иначе крайне маловероятно что убийство сошло тебе с рук убеждала себя Кэсси. тебе пока всего лишь удалось вернуться в америку где по крайней мере можно обзавестись приличным адвокатом, если, конечно, такой найдется за те жалкие деньги, которые Кэсси сможет ему предложить. Единственным ее однозначным преступлением и в буквальном, и в метафорическом смысле слова было то, что она бросила бедного парня в номере отеля. И если не она его зарезала, то сейчас она испытывала облегчение от того, что между ней и убийцами пролегает десяток часовых поясов. Возможно, эти люди, неверно ее оценив, предположили, что она позвонит в полицию, и попадет под подозрение или даже признается в убийстве. Или догадались, что она сбежит, махнув на все рукой. При таком раскладе получалось, что убийцы Алекса поняли. Бортпроводница оказалась не в то время, в той постели, и пощадили ее. Они, как профессионалы своего дела, хоть и палачи догадались, что она не имеет отношения к тем жутким делам, из-за которых Алекса практически обезглавили. Ставя тарелку из-под супа в посудомоечную машину, Она размышляла, как кто-то мог попасть в запертый гостиничный номер. Возможно, ли набраться смелости погуглить Алекса Соколова, получится найти и информацию о службе безопасности отеля. Будь убийцей Алекса работник Роял Финишан, ему наверняка не составило бы труда отпереть дверь. У Кэсси хранилась непочатая бутылка любимого красного вина к Янте, который она держала для особых случаев. Она напомнила себе, что поклялась никогда больше не пить. Одиннадцати еще нет, может сходить в дежурную аптеку купить пузырек какого-нибудь болеутоляющего со снотворным эффектом? Или лекарство от простуды с успокоительным? Да горя оно синим пламенем, все равно не уснуть. Если остаться дома, единственная перспектива проворочиться в постели несколько часов, пока, наконец, не начнут гаснуть огни в Empire State Building. А потом, по два полтретьего ночи, дойдя до отчаяния, от кьянти. Она просмотрела в своем тиндере профили нескольких мужчин, но ни одно лицо ее не заинтересовало. Потом перечислила в уме знакомых женщин, которым можно написать с вопросом, где они и готовы ли уйти в отрыв. Начала Кэсси с тех, кто терпимо, некоторые едва терпимо, относились к ее пьянке. Потом переключилась на тех, кто аплодировал и накачивался вместе с ней. Их набралось примерно равное количество. Ей нужны были те и другие, но с разными целями. Первые, чтобы защитить и извиниться за нее перед хозяевами вечеринки, посетителями ресторана и гостями свадьбы, возмущенным ее поведением и сквернословием. Вторые, чтобы подстрекать ее на подвиги, например, снять верх от купальника или размахивать кием для пула, как копьем. В итоге она не написала никому. Сегодня она будет одинокой волчицей. Иногда так лучше для всех. И так, не особо гордясь собой, но и не испытывая сильного к себе отвращения, Кэсси приняла душ, натянула соблазнительные обтягивающие джинсы и белую блузку, идеально подходящую для субботнего июльского вечера, и вышла во тьму. Губы она накрасила помадой того оттенка, на котором настаивала авиакомпания, темно-красного, чтобы слабослышащие могли читать по ее губам в случае аварийной посадки. «Не старовата ли она, чтобы танцевать босиком на полу?» липком от пива в темном клубе «Вист Виллидж», страдая от временной потери слуха, поскольку музыканты включили свои гитары в режим реактивных двигателей. Возможно. Но она не единственная женщина, которая вдруг разулась. И едва ли самая старая. Она не беспокоилась ни о своем возрасте, ни о своих ступнях, потому что была трезва и неожиданно получала от этого удовольствие. Именно по таким безрассудствам и томилось ее сердце. Она нашла бар, где играли музыканты и бушевала вечеринка. Лето в самом разгаре. А вокруг такие красивые люди. И Дубай где-то далеко-далеко. Парень, с которым танцевала, актер с роскошными длинными, медового цвета волосами под грега Оллмана. Только что приехал из Виргинии, где шесть недель играл Шекспира. Он сказал, что ему 35. А здесь он оказался потому, что один из чуваков, стоявших сейчас на сцене, этой весной участвовал вместе с ним бруклинском спектакле для мюзикла понадобился гитарист который пел бы во время представления уверена что нельзя угостить тебя пивом прокричал он ей на ухо его звали бакли и она заметила что это лучшее имя для актера который греет Шекспира. он согласился но добавил что он из уэспорта и такое вот имечко ему досталось к тому же оно оказалось совсем не в масть, когда он год назад играл в мюзикле о панк-сцене семсятых в театре паблика Но Бак напомнил он ей намного хуже. Если исполнителя зовут Бак, то он или ковбой, или порнозвезда. Абсолютно точно. Подтвердила Кэсси. Она подпрыгнула и крутанулась, скинув руки над головой. Ее тело пронизывали басовые волны, накатывавшие со сцены, а потом Бакли положил руки на ее талию и притянул к себе. И тогда она опустила ладони ему на затылок, и внезапно они поцеловались. И это было сногсшибательно. Несколько минут спустя, решив передохнуть, они отошли к барной стойке, и Кэсси попросила одну из барменов, девицу с прямыми черными волосами, не спадающими до талии, одетую в облегающую джинсовую рубашку, налить им текилы. «Ох, мне, наверное, не стоит», сказал Бакли. Щеки его вспыхнули, но стопку он все-таки взял. «Конечно стоит», заверил его Кэсси. «Уже за полночь «И что?» ведьмин час». Он откинул назад и заложил за ухо прядь волос. «Серьезно?» — спросил он, искренне словно ожидал узнать что-то для себя новое. Это было даже трогательно. И все же Кэсси удивило его нежелание перейти от состояния слегка навеселе к «кажется, я пьян». Речь шла всего лишь о стопке текила. Одной стопке. Они же тут не кокаином закидываются. От актера она ожидала большего. Даже от такого, который вырос в округе Ферфилд, штат Коннектикут. Она поставила туфли, которые держала в руках на соседний барный табурет, обхватила пальцами прядь великолепные гривы своего нового знакомого, ничуть не удивившись ее мягкости. Потом взяла стопку с текилой, которую заказала для Бакли, и проглотила содержимое одним махом. Напиток обжег ее глубоко внутри и разлился в груди, как нефтяное пятно. Божественно. Вот вам и за больше не пить. Но от пива ты отказалась. Заметил он с мальчишеской озорной улыбкой. «Люблю текилу». «А пива нет?» «Я бортпроводница, помнишь? Униформа мне пиво не простит». «Авиакомпании по-прежнему следят за вашим весом. Им разрешается?» «Требования расплывчатые. Вес должен быть пропорционален росту. Но правда в том, что толстым бортпроводникам трудно выполнять свою работу. Завтра снова пойду в спортзал». «Потому что ты летаешь?» «Потому что я тщеславна». «Расскажи что-нибудь. Что самое безумное ты видела?» «На работе?» «Да, наверняка ты знаешь о чуменной истории». Она кивнула. Сложно сказать, что происходит в полете с пассажирами. То ли они начинают вести себя ненормально, оказавшись на большой высоте, то ли странности некоторых людей становятся более заметными в замкнутом пространстве салона. «Ты их слышишь?» — заметила Кэсси. «Мы в них живем». «Точно, расскажи, расскажи хоть одно Она закрыла глаза и увидела Алекса Соколова в постели рядом с собой, который раз представила глубокую влажную борозду поперек его шеи, увидела себя, скорчившуюся на полу в гостиничном номере в Дубае, голую с его кровью на плече и волосах. «Сначала выпей», — предложила она. «Все так плохо». «Я выпью вместе с тобой». Она надела туфли, стараясь не зацикливаться на своих грязных ногах, Взяла спутника за руку и повела в бар. Она не собиралась делиться с новым знакомым историей о молодом менеджере Хедж-фонда, который умер в постели рядом с ней на Аравийском полуострове. Во всем мире не нашлось бы столько текилы, чтобы Кэсси присказала этот кошмар. И потому, пока они подначивали друг друга на каждую следующую порцию выпивки, вторую, третью, четвертую, она рассказывала о пассажирах, которые пытаются открыть люки на высоте 10 тысяч метров, И о парочках, искренне считающих, что никто не видит, как они тискают друг друга под пледом, пока все в салоне спят. Она рассказала о мужике, который попытался перелезть через тележку с напитками, потому что ему надо было в туалет, а он не мог или не хотел ждать. Да так и застрял коленом на столешнице, ступней в пакете со льдом на полочке. Она поделилась историей о рок-звезде, который скупил для себя и своей свиты весь салон первого класса. Мне нельзя было с ним разговаривать. Напитки и еду мне пришлось описывать шепотом на ухо его телохранителю. Нельзя был даже встречаться с ним взглядом. Мы летели ночью в Берлин, а этот мужик и глаз не сомкнул. Хотя свет был приглушен, и вся его команда, включая телохранителя, крепко спала, он трижды заходил в туалет, что переодеться, и каждый его следующий наряд был круче предыдущего. Часа полтора он щеголял в золотом спортивном костюме с блестками и туфлях на платформе. Единственным его зрителем была я. Она рассказала, куда в самолете обычно прячут смирительные ремни и о разных ситуациях, когда они ей потребовались, чтобы унять пассажира. А потом она рассказала о Хьюго-Фурнье. Она не знала, слышал ли он это имя, но сама история наверняка была ему известна. И, скорее всего, Бакли считал ее городской легендой. Но зря. Кэсси была там. Она работала на этом рейсе. «Значит, летим мы из Парижа в Нью-Йорк. Я часто запрашиваю себе этот рейс». Тогда я была моложе, так что реже на него попадала. Это было восемь лет назад. А когда попадала, обычно мне доставался бизнес-класс. Это плохо? Нет, просто иногда там сложнее работать. На некоторых самолетах в первом классе у всех есть кушетки, и пассажиры включаются сразу. В эконом-классе работы вообще не так уж много. Но в бизнесе 32 места, а обслуживание почти такое же, как в первом классе. И пассажиры меньше спят, поэтому для бортпроводников бизнес менее желателен, а значит, если ты там работаешь, ты как бы ниже рангом. Ясно. Ну вот. А этот рейс забит под завязку ни одного свободного места. Примерно через час после пролета на Дерландии. Мы в бизнесе подаем десерт, и мужик, который летает в нашей авиакомпании, чуть ли не вечность, проталкивается мимо меня в первый класс старший портпроводница. От него прям разит адреналином. И мне приходит в голову, что случилась какая-то поломка. Я буквально подумала, что загорелся двигатель. Секунд 30 спустя старший бортпроводница спрашивает через интерком, если на борту доктор или медсестра. Голосы неспокойны, но я слышу в нем легкую дрожь. Естественно, я чувствую облегчение, что мы не падаем в океан. Естественно. Находится доктор. Даже два. Один во втором классе, один в бизнесе, и оба бросаются к месту Е в двадцать четвертом ряду, где сидит Хьюго Фурнье. Старый, толстый диабетик, у которого начался сильный сердечный приступ. Врачи, мужчины и женщины вместе с бортпроводником укладывают его на пол перед кухней рядом с запасным выходом, потому что там больше всего пространства. достают дефибриллятор и начинают трудиться над мужиком, не жалея сил. Врачи за сорок минут непрерывной работы перепробовали все, но, увы, люди в салоне не понимают, что происходит. Его жена в истерике, она вопит, умоляет и плачет, язык не повернется ее винить. Довольно неприглядное зрелище. Но страдает-то по-настоящему. Боже! Во-во, но теперь нам, экипажу, понимаешь, нужно что-то делать с телом. Мы не можем посадить его в кресло. Он в центре эконом-салона, и хотя места там дешевые люди как-то не хотят лететь рядом с трупом, к тому же он покрыт рвотой. Мы, конечно, можем почистить его рубашку и штаны, но запах никуда не денется. А с телом произошло то, что происходит, когда человек умирает. И Дня Гах-Юга Фурнье обделался. Бакли закрыл лицо ладонями и покачал головой. — Я и правда слышал эту историю? — Конечно слышал. — Вы засунули его в туалет до конца рейса? — Я в этом не участвовала, но да, экипаж так и сделал. Вообще-то я была за то, чтобы попросить кого-то из первого класса уступить кушетку, но старшая бортпроводница отказалась. Я предлагала положить его на место А или Эл, что практически никто его не видел и не нюхал. Но она даже не попыталась попросить. Так что да, врачи и два бортпроводника запихали его в туалет посредине салона справа по борту. Врач довольно категоричный тип, как потом выяснилось, сказал, что это было, как втиснуть ногу 45-го размера в ботинок 43-го. И вы не развернули самолет? Нет, мы уже были посреди Атлантики и не хотели причинять неудобства пассажирам. 258 человек, можете себе представить. Поэтому результате неудобно было только одному, вернее, «Одной вдове. Очень шумный вдове». «Изумительно». «Или отвратительно». «Да ты прям шхерезада», — заметил Бакли. «Мы в большинстве своем довольно неплохие рассказчики», — согласилась Кэсси. «Мы короли и королевы унижения». «Так откуда говоришь, что только что прилетела?» «Я не говорила». «Ладно, так откуда?» «Такой простой вопрос. Ответ состоял из одного слова». И все же сейчас она не могла заставить себя его произнести. Это было как проснуться посреди ночи в темной комнате и включить прожекторы. «Из Берлина», — солгала она и приготовилась в красках описать поездку, если понадобится. «И тебе все равно нравится твоя работа?» — спросил он. Кэсси откинула назад голову, словно перекатывая тяжесть, пришедшую с четвертой стопкой текила. Только что, солгав, она почувствовала острое желание в чем-нибудь сознаться, дать собеседнику что-то настоящее. Потребность признания казалась непреодолимой. Если идешь в профессию так рано, как я, сразу после колледжа, обычно это означает, что ты от чего-то бежишь. Тебе просто необходимо вырваться, удрать. Для меня это не был выбор профессии, в каком-то смысле это даже не был выбор. Просто дорога, которая куда-то ведет. Бегство. Можно сказать и так. От чего? Время приближалось к часу ночи. Они сидели на табуретах у барной стойки, глядя друг на друга. Кэсси вытянула руки и засунула пальцы в передние карманы его джинсов, игриво замыкая его на себя. Из-за выпитого Бакли с трудом фокусировал взгляд. И это ей нравилось. Она бы не удивилась, узнав, что в ее глазах тоже гуляет пьяное безрассудство. У подножия Камберлендских гор в Кентукки лежит городок под названием Агроаверсмилл, довольно самобытный. Где-где? Она покачала головой, промурлыкала тихим голосом, как ветер в ночи. Яша Херезада — это тихий и спокойный городок, в нем мало что происходит. Представь девочку-шестиклассницу, ее светлые волосы собраны в пучок на затылке, потому что она ображает себя балериной, и к умеренности она не склонна. Никогда не была склонна и, увы, никогда не будет. Это ты. Предположительно. Сегодня ее день рождения, и хотя развлечений в Гроверс-Миле не так уж много, там есть молочная лавка, где делают мороженое. «Очень вкусное мороженое, по крайней мере, так думает эта 11-летняя девочка. Ее маме пришла в голову отличная идея, поскольку семья не может позволить себе большие подарки. А раз день рождения девочки пришелся на середину недели, то они устроят праздник, черт побери. Конечно, праздник не состоялся бы, если бы день рождения выпал на пятницу или субботу, потому что папа по выходным обычно с размахом надирается. А значит, приглашать в гости детей мама не осмелится». В общем, она идет в молочную лавку и покупает коробку мороженого со вкусом, который девочка любит больше всего. Изюм с ромом. Остроумно, но нет. Шоколадное печенье. Мама покупает двухколонновую коробку. Знаешь, сколько в ней пинт? Шестнадцать. Мама заходит в лавку по дороге домой с работы. Она работает секретаршей на мерзкой фабрике по производству электропроводов в полузабытом городе призраки неподалеку от Гроверс-Милла. И покупает... «Ресторанных размеров, двухколоновую коробку с мороженым». «Да, чтобы не забыть, день рождения у девочки в сентябре, сентябрь в тот год был. Обалдеть, какой жаркий! Можешь проверить в интернете». «Поверь тебе на слово». Она глубже погрузила пальцы в карманы джинсов и легонько нажала на его бедра. «Значит, мама кладет пакет с мороженым и еще кое-какими продуктами в багажник в своей машины. Она планирует подъехать к дому одновременно с мужем, Одиннадцатилетняя дочь уже там. Классическая маленькая тиранка, беспризорное дитя работающих родителей. У нее есть сестренка, которой 9 И в этот день у сестры еженедельное собрание девочек-скаутов. Одец должен забрать ее по дороге из школы, где он работает учителем физкультуры и инструктором по вождению. Подъезжая к своей улице, мама видит полицейскую машину. Примерно в четверти миль от своего дома. Машина припаркована, но огни включены. А потом мама видит свою дочь. «Тебя!» Он произнес всего два слога, но она услышала, как у него перехватило дыхание, когда она поелозила пальцами по тонкой ткани карманов его джинсов. «Нет, дурачок, старший уже дом помнишь? Мама видит младшую, на девочке скаутская перевесь, со всеми этими яркими разноцветными значками. А потом она видит дерьмовую машину своего мужа. Додж-кольт бледно-голубого цвета, хэтчбэк. Эта машина чуть ли не намотана на телеграфный столб. Мама останавливается, она в ужасе, сердце уходит в пятки, но, к счастью, выясняется, что никто не ранен. Младшая дочка в шоке, напугана, но невредима, если не считать пары синяков на предплеще. А муженек сидит на заднем сидении патрульной машины в наручниках. Пьяный. Потом мама едет следом за полицейскими в участок и выкладывает все свои мизерные сбережения, хранившиеся в их жалком мелком банке, чтобы внести залог. На это уходит довольно много времени». «Ну, конечно». И к этому моменту, когда она возвращается домой со своим алкашом-мужем и своей дочкой-скаутом, к тому моменту, когда она останавливается на подъездной дорожке открывает багажник, мороженого для старшей дочери там уже нет. Он вытянул ее пальцы из своих карманов и нежно задержал в своих руках. «Кто-то украл мороженое в полицейском участке?» «Нет, оно растаяло». Протекло сквозь картонную коробку и бумажный пакет. Частично впиталось в обивку багажника. Частично осталось болтаться внутри машины, как жидкость в шаре со снегом. «Боже, как грустно!» Кэсси приподняла бровь. Делясь баклей этим эпизодом своей жизни, она не чувствовала грусти. Наоборот, она была счастлива, что облегчила душу. Это было воспоминание о месте, которое она никогда, никогда больше не увидит. Она посмотрела на бармена. Молодого парня с цепочкой серебряных серёг по ободку ушной раковины. взглянула на неоновую рекламу пива и белые огни над формочками для льда за широкой коричневой стойкой и поймала себя на том, что улыбается. «Не-а!» протянула она. Он нежно тёр её ладонь указательным и большим пальцем. «Грустно это, когда пасхальный кролик приходит в понедельник. Вот это гораздо хуже». «Такое бывает». Она поколебалась. Сколько можно упиваться собственными несчастьями? Или она хочет окончательно испортить им обоим настроение? Но тут Кэсси решила, что ей наплевать, и поперла вперед, как трактор. Что, пасхальный кролик, приходит на следующий день после Пасхи? Однажды у моего деда случился удар, и маме пришлось срочно ехать к нему в больницу в Луисвилл. Ее не было дома в пятницу и в субботу до Пасхи, потом в пасхальное воскресенье и понедельник. А папа просто... он просто не справился. Но в итоге получилось неплохо. На следующий день началась распродажа шоколада и мармеладного дрожжа. Ну, знаешь, дешевеет в половину или на две трети. И он купил нам сестрой чертовски много конфет. Столько пасхальный кролик в жизни бы не принес. Бакли поднес ее руки к своим губам и поцеловал кончики пальцев. «Ну что?» — сказала она. «Ко мне или к тебе?» Проснувшись утром, Кэсси увидела полоску Empire State Building, проглядывающую между вертикальными жалюзи в окне своей спальни. Она почувствовала, что рядом в кровати лежит Бакли, и на мгновение задержала дыхание, прислушиваясь. Вспомнила, как в баре предложила отправиться к ней или к нему, словно беря саму себя на слабо. Где бы они ни оказались, ей хотелось проверить, не превратилась ли она к своим почти сорока в киллер киллершу алкоголичку, убивающую мужчин, с которыми переспала. Это было что-то вроде вызова самой себе, намеренной провокации души. Бакли вздохнул, и она услышала, как он пошевелился. Волна облегчения нахлынула на нее, даже голова закружилась. Он обхватил рукой ее бедра, положил ладонь на живот и притянул ее к себе. «Доброе утро», — пробормотал он. «Только не оборачивайся, по-моему, у меня попахивает изо рта, воняя из похмелья». «Я, наверное, тоже», — ответила она и встала, чтобы принести им обоим Адвилл. Она знала, что он за ней наблюдает. «Обнаженная ты еще красивее», — сказал он. «Рада, что ты так думаешь». В ванной она осмотрела в зеркале мешки под глазами и красные прожилки на белках. Та еще красавица. Хотя бы похмелье не достает с такой силой, как то, что пришибло ее в Дубае. Интересно, захочет ли Бакли сходить позавтракать? Она надеялась, что нет. Он ей нравился, но она не хотела есть. На самом деле она почти никогда не испытывала сильного голода. Она так давно выпивала, что ее организм, кажется, научился добывать калории из алкоголя. Она предпочла бы дождаться обеда и перекусить супом из банки и крекерами. «Сколько таблеток отнести Бакли? Две или три?» «Интересно, он тоже глотает отвил горстями, как арахис?» «Или, следуя инструкциям, начнет с одной таблетки?» Она взяла весь пузырек и стакан воды. Кэсси раздвинула жалюзи и поморщилась от ярких бликов, которые отбрасывал пирамидальный купол здания Нью-Йорк Лайф. Потом залезла в постель. «За окном на север пролетел самолет, прежде чем повернуть на восток, к аэропорту Ла-Гуардия». «Ты не проголодалась?» — спросил Бакли. «Нет». «Голос у тебя грустный». «И ты это понял по одному слову?» «Не, просто не голодная». Кэсси услышала, как он поставил стакан и пузырек на тумбочку со своей стороны кровати. «Германия, ты завтракаешь яйцами в горчичном соусе?» «Нет, никогда. И ради всего святого, причем тут Германия?» «Вчера ты была в Берлине». «А, точно». «Похоже, ты не любишь яйца». «Только не с горчицей». «Их варят вкрутую, очень вкусно». Убеждал Бакли, а потом заметил. «Классная у тебя квартира». «Как бы я сейчас хотела вернуть к жизни ту женщину, которой она была вчера? Женщину, танцевавшую босиком» и очаровавшую этого милого актера. Женщину, у которой не вызовет отвращения мысли о еде и намеки на вареные яйца. Но по утрам это особо исчезало. Как правило, в трезвом состоянии она вообще не появлялась. Поразительно, как быстро растаял ее зарок больше не пить, словно корочка льда на пруду в Кентукки в конце января. Сегодня есть, а завтра нет. И все же в душе она знала, что сегодня пить не будет. На такие дни у нее другие планы. Она избавится от бакли и пойдет в приют для животных кормить несчастных кошек, новеньких, по той или иной причине брошенных хозяевами, пребывавших в шоке из-за клетки и непривычного шума. А потом в спортзал. Вечером она спрячется в уютный кокон, давая возможность своим внутренним часам снова приспособиться к североамериканскому восточному времени. Будет читать и смотреть телевизор. Ни с кем не станет встречаться. Приведет себя в порядок. Это надо сделать до вторника. А там, с абсолютно незнакомым экипажем, даже без Мэгана Шейна, полетит в Италию. В августе у нее запланированный Рим и Стамбул. Оба рейсы прямые из аэропорта имени Кеннеди. И никакого Дубая. «Хочу тебе кое-что сказать», — произнесла Кэсси. «Нужно отпугнуть Бакли, чтобы прожить свой день, и, что важнее, свою жизнь, как обычно». Говори, но звучит как-то зловеще. Это так же грустно, как история с растаявшим мороженым? Нет. Может быть, не знаю. Я еще не решила, что тебе скажу. Ничего себе. Ты что-то задумала? Обычно, когда человек начинает со слов «хочу тебе кое-что сказать», ждешь какого-то откровения или особенных новостей. Все так же, лежа на боку, она подтянула колени к животу и сложила ладони вместе под подушкой, словно в молитве. Просто я размышляла... Как проведу день, куда сегодня пойду? Первым делом отправлюсь в приют для животных. Мне там нравится. Хожу туда, когда я дома, потому что в детстве мама не разрешала держать питомцев. А теперь с моей работой и постоянными разъездами я не могу их себе позволить. Иначе совесть замучает. Мгновение назад Бакли приподнялся, чтобы проглотить Адвилл и запить его водой. Если обернуться, окажется ли что он за ней наблюдает. Наверное, опирается на локоть и смотрит на нее. Вообще, у нас был домашний любимец когда я была маленькой, очень маленькая собака. Родители взяли его дома его рождения. Задолго до моего рождения. Но когда мне было пять лет, отец его задавил. Пес уже совсем старый, спал в траве рядом с подъездной дорожкой. А отец где-то так надрался, что не вписался в дорожку и в буквальном смысле переехал собаку. Не просто ударил, раздавил в лепешку. И после этого мы больше не заводили домашних животных. «Мама боялась, что с ними что-нибудь случится». Кэсси вспомнила, как родители ссорились из-за этого, из-за кошек и собак. Они с сестрой плакали, а отец их поддерживал бессвязным потоком слов и всегда проигрывал. Считал ли он, что это подрывает его авторитет, что его как бы лишают права голоса? Сейчас Кэсси так и предполагала. Однажды мать сказала, что если отец бросит пить, они подумают о кошке или собаке. Но этого так и не случилось даже после ареста за вождение в пьяном виде или после увольнения из школы с должности инструктора по вождению. Ко всеобщему удивлению, его, тем не менее, оставили учителем физкультуры. В детстве Кэсси воспринимала мамино решение как несправедливое. Получалось, что их сестрой наказывают за плохое поведение отца. — По-моему, очень мило, что ты тратишь выходной на приют, — заметил Бакли. — Пожалуй, я делаю это для себя. — И для них тоже. «Мне надо одеться», — сказала она. «Это намек?» «Да». «Понял. Знаешь, если хочешь, чтобы я ушел, можешь просто об этом сказать, а не вырошить жуткие воспоминания о мертвой собаке. Я разумный человек, поверь». Кэсси не обернулась. «А я не ищу легких путей». «Да?» «Да». «И после паузы?» «Тебе наверняка тоже куда-нибудь надо идти». Она догадалась, что Бакли спускает ноги с кровати. Ждала, что он встанет, но он медлил. Посидел так какое-то время, потом мягко сказал. по ему сведения обычно я так не поступаю? Не сплю с незнакомками на гастролях или когда работаю в театре другого штата? Дома я тоже так не делаю». «А я делаю», — вздохнула Кэсси. «Что ж, из всего, что ты мне рассказала за последние 12 часов, это самое печальное». С этими словами он наконец стал... Затем подобрал с пола одежду, двигаясь неловко и напряженно. Она слышала, как он пошел в ванную, чтобы умыться перед уходом, но так и не пошевелилась. Ладони под подушкой, колени согнуты, стараясь лежать тихо и неподвижно, как труп. А вечером Кэсси рыдала. Она пыталась себя убедить, что это все из-за кошек. Они всегда так на нее действовали. «Тринадцатилетние трехцветные девочки» которые прожили всю жизнь вместе, а потом от них отказались, потому что у хозяйки завелся новый бойфренд с аллергией. Хулиганистый ярко-рыжий мальчик, которого бросили, потому что семья переехала. Крупный, килограммов девять, и мускулистый, он, понурившись, сидел в клетке и отказывался выходить. Пара тощих, как вешалки чернушек, одна с разорванным в драке ухом, и хоть не ли учокнутые кошатницы, и на момент прибытия в приют они кишели блохами и клещами. Настроение идти в спортзал пропало. Вместо него Кэсси отправилась в книжный магазин, где прошлась вдоль полок с билетристикой в мягких обложках и остановилась у рядов с Чеховым, Пушкиным и Толстым. Она подумала о книге Тургенева, потому что его упомянул Алекс. А она его не читала. Но единственное, что мог предложить магазин, роман под названием «Отцы и дети». А идея читать про отношения такого рода сегодня ее совершенно не прельщала. В конце концов, она купила сборник Толстого. Маленький для этого автора, но все равно на сто страниц. Потому что первая повесть в ней называлась «Семейное счастье». Название, скорее всего, ироническое, но надежда все-таки есть. Однако, придя домой, открыв книгу, Кэсси поняла, что совершенно прогадала. Впрочем, неудивительно, учитывая ее предрасположенность к неправильным решениям. Повесть начиналась хуже некуда. С первой же страницы рассказчица, семнадцатилетняя девушка по имени Маша, делилась своими переживаниями по поводу смерти матери. Мать Кэсси тоже умерла, когда та была еще подростком. А еще у Маши была младшая сестра. Еле преодолев четыре страницы, Кэсси отложила книгу и взялась за одежную щетку, чтобы привести себя в порядок после приюта. Переодеваться она не стала. Тот вечер она не пила. Ни капли. Она так и сидела, одетая, трезвая и печальная. Когда позвонил какой-то тип по имени Дерек майс имя ни с кем не ассоциировалось, и Кэсси предположила, что это какой-то бывший любовничек из Тиндера, который не сообразил, что она не пожелает снова с ним встретиться и поразвлечься. Но ей не хотелось ранить его чувства. «Я из профсоюза», — сдержанно пояснил тип с легким нью-йоркским выговором. Он сообщил, что с ним связались двое членов экипажа из рейса на Дубай, и с одной из них, Меган Бриско, он уже встретился. Он, в свою очередь, позвонил ФБР, И теперь ему ясно, что нужно встретиться и с Кэсси, чтобы поскорее восполнить пробелы в имеющейся у них информации касательно ее отношений с пассажиром с места 2С. «Я хочу знать, что на самом деле произошло между вами во время перелета и что на самом деле случилось в Дубае». У кесси зазвенела в ушах, ноги стали ватными, и она подумала, неужели этот момент... Именно этот, а не ее решение бросить холодное неподвижное тело Алекса Соколова, разделит ее жизнь на до и после. На этот миг, подумала она, с ужасающей определенностью, она будет оглядываться в дальнейшем как на точку, с которой начали разворачиваться события.